Суббота, Божий промысел. Разлепив тяжелое веко и увидев близко гладкую деревянную поверхность, а на ней хлебные крошки, трехглазый не сразу понял, что это. Сообразил лишь что спал и видел какой-то плохой сон. Опроснулся, наверное, из-за того, что жена позвала. Сипло крикнул: Катерина, Катя, принести что? Никакого ответа, видно, показалось. Вспомнилось, про что был дурной сон. Будто жена отмучилась, померла, ее взрывают в землю. От этой жути и пробудился. И только через минуту, окончательно придя в себя, Маркел схватился за ноющие виски, застонал. Не сон это был. Катерина вправду померла. Вчера схоронили. Были поминки, он пил горькое вино. И после тоже пил уже один. Пьяный плакал и разговаривал с иконой спасителя. По что, де, оставил одиночествовать на пороге старости? По что сделал хлеб мой горьким одним бесприютными? В чем твой на меня промысел? По что лишил жены, перед которой я, грешный, был много виноват? И который думал хоть на закате лет отплатить за доброе добрым? Так и уснул за столом. Хорошая была жена. Это он был плохой, а жена хорошая. Почти четверть века вместе прожили, а толком ни разу не поговорили. И теперь уж не поговорят. Так и ушла Катерина, неразгаданной загадкой. Не от того неразгаданной, что он тщился, да не хватило ума, а от того, что и не пытался. Почему иногда заставал ее плачущей, кого она во сне звала милый милый может и не мужа а кого то другого из прошлого пусто стало в доме навсегда сын аникей далеко на краю света в якутской земле если жив еще береги его господь рано ушел на службу и на такую словно хотел быть подальше от родительского дома знать неуютно ему здесь было Свидимся ли? Полтора года нет вестей. Там, в Сибири, рассказывают, сильный человек распрямляется и становится себя больше. Слабый же уменьшается и скукоживается. И кто скукожился, те все гибнут. Однако и сильные не все выживают, потому что мир там дик, звери злы, а люди того злее. Зато уж кто уцелеет ничем, его потом не возьмем. Шооха, Никеюшка. «Дай тебе Бог силы!» Встал все еще держась за голову. Задел яндаву, опрокинулась. Из нее пролилось поминальное вино. «Пускай. Миронка с палашкой потом приберут». Слуг в доме Маркел не терпел. С чужими жить от надо с детства иметь привычку. Потому для дворни на дальнем конце сада поставлены две избенки. В одной сенной мужик с женой горничной. В другой конях он же истопник с женой-кухаркой. Маркел у них не бывал, и они без зова хозяевам ходить не приучены. В доме о трехглазых и раньше-то разговаривали нечасто, а теперь вовсе будет молчание. Разве что сам с собой забеседуешь, одичав от бабольства. Утро было совсем еще раннее. За окном только начинало сиреть, но сидеть в четырех стенах показалось Маркелу не в моготу. Что тут делать? Ходить да Или снова налиться вином? Лучше уж быть в приказе. Он оделся и вышел на крыльцо. Вдохнул зябку и сырость. Со стрихи капало. Снег остался только вдоль забора, весь почерневший. За что все любят весну? Уродливо, грязно, по городу не пройти, не проехать. Ночью скользко, на улицах наледь. Днем, когда пригреет солнце, трясина. Вот как до приказа добираться? Вчера на кладбище ехали в санях, а ныне уже не почему. Снега почти нет. Отскрежут аполозьев по земле, бедная голова и так больная, пойдет трещинами. Верхом отправится. Лужи за ночь льдом прихватило. Копыта у коня разъедутся, сверзнешься, шею себе свернешь. Раньше пошел бы на своих двоих, но одна из них хромая. И нечинно приказному диаку пешеходить, только себя ронять. Держась за перила трехглаза и ступился по ступеням. По двору шел, приволакивал негнущуюся ногу, опирался на костыль. Костыль был богатый. Красного дерева подарен под ячами в складчину на шестидесятый день ангела. Там малый серебряный щиток, на нем две буквы — «МТ». Читается «мыслите твердо», а в то же время начальной литерой Дьякова имени. Изрядно придумано. Вон она какая судьба, как круговорот солнца. На заходе лет вернула туда же, где начинал, в земский приказ. Когда-то Маркел был здесь ерышкой, ныне же стал из первых начальных людей — Есть, правда, судья Прокопий Елизаров, бывший соликамский воевода, а у судьи товарищем Семен Ларионов, но у них свои дела, у Трехглазова свои. Никто, кроме него, в них не разбирается, да никто и не лезет. должностью у Маркела называлась Диак городского отворов и злых умышленников обережения». На нем вся московская стража, блюдение городского порядка, сыск преступлений, Великая ответственность, великая забота, но по заботе и честь. Оклад вровень с товарищем судьи, сто пятьдесят рублей годовых, да с разъездными, да с конскими, да с казенными дровами. Были поместья, пожалованные в разное время от государя. Деревенька на тридцать семь душ, другая на двадцать, третья на пятнадцать. Одному столько корма и не надо. Жрать в два брюха и пить в три горла не станешь. А годы такие, что пора думать о вечном. Маркел любил в разговоре и сам с собой посетовать на старость. Скоро сравняется 62. Лицо в морщинах, башка, где не плешивая, там седая. Но вообще-то жаловаться грех. Плотью крепок, зубы все на месте, и в бороде ни одного белого волоска. Много еще оставалось в теле жизни. Думать о вечном оно пока не хотело. Под крыльцом висело било, вызывать слуг, а то через сад не дарешься. Трехглазый ударил два раза, чтобы прибежал Данила. Гут раскатился по двору, напомнив, как вчера скорбел по Катерине церковный колокол. Маркел опять поплакал, но немножко. Из-за дома, топая валенками, уже несся конюх. Порешил так, идти пешком, коня вести в поводу. Из седла не сверзнешься, и есть за что подержаться. а прохожим, по одеже и куньи шапки, по хорошей сбруе. Видно, что важный человек вздумал размять ноги. Получится медленно, так ведь и спешить некуда. Обычно трехглазый за многими делами передвигался по городу быстро, рысью, погруженной в надобные мысли. Она не просто шел, глядел вокруг и будто видел Москву по-другому. Как она, матушка, подурнела-то, как поскуднела. По краям улицы, где настила для хождения, Доски, которые год не чинены, все в дырьях. Купола на церквах тусклые, давно не позолачивались. День еще не начался, а сколько уже выползло нищих. Половина молодые, калечные, безногие, без руки слепые. Это стрельцы и солдаты. Изувеченные на брани. Восемь лет страна воюет, и конца не видно. Какое? Словно завязла в топе колымага, возница лупит кляч но кнутом. Они надрываются. Изо рта пена, потощим спинам кровь, А колеса тонут все глубже и глубже. А как начиналось? Чуть не каждую неделю празднично звонили колокола — Народу от царя выносили угощение, На площадях кричали язычноголосые глашатые. Украина наша, Смоленск наш, Минск, Вся Белая Русь, Литовская Вильна. Ныне не так. Вильну отдали, Минск отдали, Белую Русь тоже. На Украине творится не поймешь, что. Наш гетман Яким Самко воюет с изменным гетманом Юрием Хмельницким. И гонят, гонят на юг, на запад все новые полки. Забирают лошадей и телеги, выдумывают небывалые подати. Ледишки без того все голодраные, но нет, теперь еще велено изъять с них пятину, пятую часть всего имущества, ради обороны веры и отечества. И не объясняет никто, как это. Наступали, наступали, а теперь надо обороняться. На рынке под китайской стеной было уже людно. Но торговали теперь тоже не по-старому. Продавали и покупали мало, больше меняли одно на другое. Пут муки на три фунта говядины, сапоги на зипун, лисью шапку на седло. Это из-за денежного замутнения. Указано принимать всюду новочеканную медную монету вровень с серебряной. Копейка за копейку, рубль за рубль, а никто не хочет. Однако где служивому человеку взять серебро? если жалования платят медью. У лоскутного ряда, где снова орали и дрались, трехглазый остановился, не вмешаться ли. Повседневное дело. Взяли серебряный гривенник, а сдачу суют медными копейками. Человек возвращает товар, требует гривенника обратно, не отдают. На прошлой неделе торговца вот так из-за медной сдачи убили до смерти. Со вздохом Маркел двинулся, было унимать дручунов. Случится лихо, будет его, Дьякова, печаль. Но уже бежали, расталкивая народ, рыночные сторожа. Они привычные, растащит. Покупателю, который не хотел брать сдачу медиками, не поздоровится. Это непочтение к царскому гербу. Десять кнутов, в лучшем случае. Трехглазый отправился дальше, качая головой. Намудрили наверху с медными деньгами, теперь не знают, как расхлебывать. Сначала люди их брали, не жаловались. Но серебряных монет становилось все меньше, а медных все больше. Казна чеканила и чеканила, благо медь дешева. А потом всякие ловкачи сообразили, это и мы можем. Плавь себе медь, изготовь клеймо и будешь сам себе монетный двор. И пошла канитель. Сначала за медный рубль требовали приплату в 5 копеек. Потом в двадцать, потом в полтинник. Теперь же серебро идет не иначе, как один к пяти. Покупаешь курицу за серебро, алтын, заметь, уже алтынный. Трехглазому что? У него поместье. А приказный люд на медном жаловании охает. Кто раньше совестился с ходатая в брать много мзды, теперь по нужде выклянчивает, но и просители обеднели, скупятся. Кряхтит Москва, шепчется, негодует. Есть на что. Ох, плохо это закончится. Не было бы мятежа, как 14 лет назад из-за соли. А если взбунтуется народ, чья будет вина? Кто за порядок в городе отвечает? Тот-то. -то.